Глава 12. Меня уговаривали пройти в свои покои, убеждали, увещевали, даже лекарями угрожали, но я отказалась. Когда брат с Кристером поняли, что разговоры бесполезны, попытались применить силу. Вот только с конфликтующими защитными артефактами у меня все было куда, как лучше, чем у лорда Эррола. Лейк, попытавшийся перекинуть меня на плечо и собственноручно оттащить в, как он выразился, спокойное и безопасное место, Получил разрядом молнии. У брата в целом с защитными артефактами тоже было неплохо. Вместо контузии он отделался лишь легким дымком над макушкой и порядком подпорченной прической. А заодно убедился, что я все же не пренебрегла собственной защитой. «Пусть идет, сдался принц. А потому вся наша веселенькая делегация направлялась в Северное Крыло, где должна была разместиться принцесса Кассия Сибила. Особенно красноречиво выглядели мы с Кристером надежде принца следы недавней схватки, на подоле моего платья внезапное дизайнерское решение «Кровь врага», к счастью, шли мы коридорами, в которых не было гостей морского бала. Стражей в северном крыле было столько, что я искренне недоумевала, куда могла деться демонова принцесса. Они попеременно подходили, докладывали о чем-то брату и принцу, потом растворялись в неизвестности. Я особо не слушалась, уловила только основное — Была в комнате, пропала, служанки не знают, куда могла деться, никаких посторонних в северное крыло не входило, артефакты тоже молчат. Артефакты вообще не особо разговорчивы, ага. В уголке сознания билась мысль о том, что не стоило настолько кардинально расправляться с лордом Эролом. Теперь даже нет возможности его допросить. Словосочетание «я убила» избегала даже в собственных мыслях. Этот факт принять было куда тяжелее. Покои принцессы оказались ничуть не меньше моих. Несколько комнат, защитные артефакты на окнах. Причем и с внутренней и с внешней стороны. Границы не нарушены. Значит, сбежала принцесса через сход, и стражники проглядели только как. Их там столько, сколько вокруг моих покоев никогда не патрулировала. «Прибыли три часа назад. Принцесса, стражи и три служанки», — рапортовал один из стражников. «Сообщили, что хотят отдохнуть. Мы выставили свою стражу по периметру. Беспокоить не стали. И отлучился лишь, чтобы сообщить, что принцесса вряд ли посетит морской бал». Почему? поинтересовался Лейк. Она сама сказала о своем намерении пропустить мероприятие. Так и она, и двое служанок ее явно простыли по дороге, и служанки две из трех вообще расчехались по пути к покоям. Расчихались, значит. Я перевела взгляд на девушек, замерзших у камина испуганными истуканами. Миловидные лица, стыдливо опущенные взгляды в пол, еще бы целую принцессу проглядели. Одинаковые наряды, и браслеты на руках. Артефакты? Нет, простенькие металлические ободки с выгравированными цветами. Почему вы решили, что принцесса заболела? Мешалась в разговор. И уже служанки указывая на браслет. Вы позвольте? Девушка вздрогнула, но руку протянула, не рискуя при этом смотреть в глаза. Нет, не артефакты. Магия не фонит, Да и для создания артефактов обычно используются металлы благороднее. Больше похоже на символ дружбы. На «Напарные украшения сейчас была повальная мода, которая даже аристократок увлекла». «Так ее высочество закутанное с ног до головы была, — по-простому ответил стражник. «А на улице теплынь, служанки же чихали сильно. Я хотел за лекарем послать, но особое положение...» — Ждал указаний леди Эйдес. «Допросили», — поинтересовался Кристер, кивая на служанок. «Из особой свиты принцессы Кассия Сибилла. Говорят, что принесли магическую клятву какую-то, потому в отсутствии своей госпожи опасаются отвечать на вопросы». «Отправить запрос в магические лаборатории в поисках специалиста?» С губ сорвался нервный смешок. «Магическая клятва на крови?» «Жестокий пережиток прошлого. Я таких только в книгах читала. Лужанки и впрямь взяли на себя обязательства ни в коем случае не раскрывать перед посторонними, чем занималась принцесса. Даже если они скажут о том, сколько раз принцесса предпочитала пить чай, откат от клятвы мгновенно их накажет. Опасные редкие чары». Правда, обычно такие клятвы всегда дополнялись формулировкой «если жизни госпожи ничего не угрожает». «Хм... Расчихались, значит. Почему-то именно этот факт не давал покоя. Выглядели все трое на редкость здоровыми. Только у одной из девушек красные пятна на шее появились. Явно с нервяка. Ухватив мысли за хвост, я извлекла из рукава артефакт иллюзии и влила в него каплю чар. Воздух вокруг тут же заребил. Но без достаточного количества магии наведенная картинка не проявилась в полной мере. Одна из девушек в тот же миг звонко чихнула. Одна. Одна. Все-таки этот артефакт сегодня пригодился, пусть не по назначению, но сыграл свою роль на ура. Может, вызвать лекаря все же? Низко пробасил стражник. Не стоит, тут же ответила я. Мне нужно, чтобы все стражники покинули помещение. Что? Удивленно переспросил Лейк, подходя ближе ко мне и глянув на то, что я держу в руках. Он хмурился, не понимая, что происходит. «Ну же, братец, не тупи. Твой талант к магическим наукам едва ли слабее моего. Жаль, что изучению чар и реакции людей на них ты уделял не так много времени. Вот мама бы сразу поняла». «Не нужно, чтобы стража покинула покои принцессы», повторила я, поворачиваясь к их главному. Тот перевел вопросительный взгляд на Кристора. «Да, над своей репутацией мне еще предстоит поработать. Вроде невеста наследника империи, о стража ни во что не ставит». «Если еще невеста?» — напомнил внутренний голос. «Выполнять?» — подтвердил Кристер с непроницаемым лицом. «Если уж даже до брата не доходит, принц вообще не понимает, что происходит. Подвергать сомнениям слова принца-стража, разумеется, не стало. Уже через минуту в комнате осталось только три служанки и наш трио». Кардели, что происходит?» — пробормотал брат. — Предлагаешь заполнить пробелы в твоем магическом образовании? от чего то развеселилась я. — Не время для шуток. Тебе напомнить, чем грозит пропажа принцесса? огрызнулся брат. — О нет, дорогой брат, сперва заполним пробелы, а потом уже займемся делами империи. — Кто-то ответил я. — Начнем, пожалуй, с печати Лаурвина. Фон Брайн писал. — Опять твой Фон Брайн! — закатил глаза Лэйк. «А печатями Лаурвина уже давным-давно никто не пользуется. Причем он тут вообще? Можно по-человечески?» «Я бы тоже не отказался по-человечески», — сухо сообщил Кристор. Печатями Лаурвина и правда уже давным-давно никто не пользуется. Их модернизировали и улучшили. Однако они были в ходу. Особые чары, особые артефакты. Родовые артефакты, если позволите. Так вот, сам фон Брайан преподнес артефакт королю Фенсории. «Он много кому что преподносил», — раздраженно заметил брат. «Артефакт по своей природе уникален», — ответила я, присматриваясь к служанкам. «Мне бы сейчас не помешал блокнот Карла, которым наверняка есть изображение принцессы Кассии Сибила. Вот только он остался в моих покоях. Придется играть в угадайку». Одна из служанок заметно напряглась, даже кулаки сжала. Пята на шее покраснели еще сильнее. «Ага. Впрочем, речь не об этом». карделя «Тебя все-таки приложили по голове?» — извительно поинтересовался брат. «В чем особенность чар иллюзии?» — лоб спросила я. «Если ты про печати и вектора...» «Нет, общая особенность. Любых печатей, любых векторов». «У каждого сотого проявляется...» Лейкзамер ошарашенной догадкой. Перевел хищный взгляд на служанок. «Аллергическая реакция», — легко ответила я. «То есть...» уточнил Кристер. «То есть в Малый Дворец вошло не три служанки, а две. И на одну из них накинули родовой артефакт Дель Шанте, который с небольшой задержкой во времени копировал ее действия. Шаги, поклоны, чихи...» Твердо произнесла я, подходя к принцессе. «Ваше высочество, не расскажете, к чему весь этот спектакль?» Я уперлась взглядом в одну из девушек. У меня были сомнения, верно ли удалось определить, кто принцесса. Но после моего вопроса они отпали. Кассия Сибила Дель Шанте расправила и без того прямые плечи, глубоко вздохнула и поджала губы. «Я надеялась, что сумею выиграть больше времени», высоким поставленным голосом ответила она, смотря на меня колючим взглядом. «И что теперь? Убьете меня?» «С чего вдруг?» Искренне удивился Лейк, подходя ближе, легко поклонившись принцессе Фенсории. Мы напротив, сделали все, чтобы этого не произошло». «А стражу зачем вы проводили?» Все с тем же едким недоверием поинтересовалась она. И служанки и, судя по всему, близкие подруги даже вперед выступили в попытке прикрыть принцессу. «О, могу позвать обратно. Если вам так нужны свидетели вашего ребячества, можем хоть весь дворец в известность поставить». Резко выдохнула я, прикрывая глаза в попытке успокоиться. Представляю заголовки в газетах. «Корделия!» — попытался одернуть меня брат. «Финсарийская принцесса примеряет на себя», «Наряд служанки. Вырвалось чада из-под родительской опейки», — самозабвенно сочинял я. «Или тысячи один фетиш второй наследницы фенсаристского престола». «Корде», — выдохнул брат. «О том, как дело обставят в сетских хрониках, даже предполагать боюсь, но уверена. Спрос на фартуки для горничных резко возрастет. О, народная забава имени Дель Шанте. Дети будут собираться в кружок, тянуть карточки с ролями» и надо будет определить мафию, то есть Кассию Сибилло. матис был бы рад, если бы вы работали в его службе повышения лояльности к монархии среди населения». Вдруг хмыкнула Кассия Сибилла. «Ого, и такой существует?» «О, я как раз совсем скоро останусь без работы. Обязательно отправлю ему весточку», — буркнул я. «И все же зачем?» Служанки Дель Шанте все это время молчали, лишь переглядывались между собой. «С учетом того, что я не горю желанием выходить замуж, мне совершенно не хочется сражаться за это замужество с вами, леди Карделия. И исполнять роль, которую, не спрашивая, навязал мне отец, тоже не хочу». «Со мной?» — изумился я. «Это вам с теми, кто хочет этот брак, сражаться, не со мной. Вы все перепутали». «Вы были помолвлены два года. Два. Бывшая невеста моего жениха — сильный маг-артефактор, да еще из рода Эйдас. Вы всерьез полагаете, что мне не о чем было переживать?» «Да вашу матушку даже мой отец побаивается!» «Бывшая, значит, что ж...» «Леди Кассия Сибила Дель Шанте, я клянусь, что не причиню вам никакого вреда!» Упавшим голосом проговорил я. «Ни словом, ни делом. В малом дворце вы можете чувствовать себя в безопасности. Лейк, пригляди, пожалуйста, за ее высочеством!» Опустив взгляд, я развернулась на каблуках и в два шага добралась до двери. Я совру, если скажу, что мне не хотелось, чтобы кристор меня окликнул, остановил, убедил, что нет никаких бывших невест. Но этого не произошло. Усталость навалилась разом. Добравшись до своих покоев под бдительным приглядом сразу четверых охранников, я первым делом избавилась от платья. Ни Анис, ни Бегонии в покоях не было, потому с крючками и завязочками пришлось справляться своими силами, накинув на себя простой домашний сарафан и плотный халат из парчи, я осознала, что сидеть в своих покоях мне тошно. Вновь нацепив на себя защитный комплект артефактов и пару боевых, я снова вышла в коридор. Стража ждала, не задавая никаких вопросов. Было бы неплохо найти маму, обсудить с ней все произошедшее, но ноги сами понесли меня к императорским магическим лабораториям. Не было ни мыслей, ни сожалений, ничего. Будто события сегодняшнего дня напрочь выжгли все живое, что теплилось внутри. Мисс Лесси. «Дайте ключ от какой-нибудь комнаты в общежитии». Секретаря Магилабов я нашла на ее привычном месте. За что стоило отдать ей должное? Вопросов она не задавала, лишь выложила ключ на стол. «Я вас не видела?» — осмелилась она на вопрос, все же глянув при этом на безмолвную стражу за моей спиной. «Да, именно так». Я выдавила из себя улыбку, взяла ключ и направилась на верхние этажи.